Глава десятая Однажды утром, дни через десять после кончины миссис Черчилл, Эмму просили сойти вниз к мистеру Уэстону, который имеет до нее неотложное дело и не более пяти минут времени. Он встретил ее у двери гостиной и, поздоровавшись с ней обычным голосом, тотчас его понизил, дабы не слышно было ее батюшки. — Вы не могли бы нынче в первой половине дня зайти в Рэндаллс? Постарайтесь, если можно. Вас хочет видеть миссис Уэстон. Ей необходимо вас видеть. Она нездорова? Нет, нет, вовсе нет. Немного взволнована и только. Она бы села в карету и приехала сама, но ей нужно вас повидать наедине. А здесь это, знаете, кивая в сторону ее отца. М да. Так вы приедете? Разумеется. Хоть сейчас, если угодно. Такой просьбе отказать нельзя. Но в чем дело? Она правда не заболела? Можете мне поверить. Только не задавайте больше вопросов. Потерпите, скоро все узнаете. Непостижимая история. Но тссс, тихо! Догадаться, что все это должно означать, было даже для Эммы невозможно. Судя по его виду, речь шла о чем-то важном. Но удостоверясь, что здоровье ее друга в порядке, Эмма постаралась унять тревогу, и, сказавшись батюшке, что совершит прогулку с утра, вскоре вышла с мистером Уэстоном из дому и быстрым шагом двинулась по направлению к Рэндалсу. «Ну», — сказала она, когда Хартфиллские ворота остались позади, «теперь-то, мистер Уэстон, скажите мне, что случилось?» «Нет-нет», — отозвался он строго, «и не просите, я обещал жене, что все это предоставлю ей». Она вас сумеет подготовить лучше меня. Терпение, Эмма, всему свое время. «Подготовить?» — вскричала Эмма в ужасе, застывая на месте. «Боже мой! Мистер Уэстон, говорите сию минуту! Что-то случилось на Бранзуэк-сквер? Я знаю, говорите же, я требую! Немедленно скажите, что стряслось!» «Да нет же, вы ошибаетесь!» «Мистер Уэстон, такими вещами не шутят! Подумайте, речь идет о моих близких!» «С кем на Бранзу и Ксквер стряслась беда? Заклинаю вас всем, что вам свято, не пытайтесь скрыть от меня правду!» «Даю вам слово, Эмма!» «Слово? от Отчего нечестное слово? от Отчего вы не ручаетесь честным словом, что они здесь ни при чем? Господи, почему меня нужно подготавливать, ежели это не касается моей родной семьи?» «Не касается!» — торжественно сказал он. «Даю вам честное слово!» Ни в коей мере не связано ни с кем из смертных, носящих ими Найтли. У Эммы отлегло от сердца, и она тронулась дальше. «Напрасно я употребил слово «подготовить», — продолжал он. «Нужно было сказать как-то иначе. В сущности, к вам это не имеет прямого отношения, будем надеяться, а имеет ко мне одному, М да. Короче говоря, дорогая Эмма, пугаться здесь особенно нет причин». — История неприятная, отрицать не стану, но могло быть гораздо хуже. Не прибавить ли нам ходу? Быстрее дойдем. Эмма поняла, что придется подождать, но теперь это не стоило ей усилий. Она уже не задавала вопросов, лишь напрягла свое воображение, и оно услужливо подсказало ей, что, возможно, речь идет о каких-нибудь денежных осложнениях. что выплыли наружу какие-то семейные обстоятельства досадного свойства, выявились в связи с недавним событием в Ричмонде. Воображение ее разыгралось. Чего доброго, обнаружилась полдюжины побочных отпрысков, и бедный Фрэнк остался без гроша. Хорошего мало, но ее это не сразит. Разве что подстегнет любопытство. — Кто это проехал верхом? — заговорила она, — Больше желаний помочь мистеру Уэстону сохранить свою тайну. «Не знаю, кто-то из Отуев, как будто не Фрэнк, в этом могу вас уверить. Фрэнка вы не увидите. Он уж теперь на полпути к Винздору». «Так ваш сын приезжал сюда?» «Что?» «Да, вы не знали?» «Хм, <смех> что-то в горле». Он на минуту умолк, потом невинным осторожным тоном прибавил — «Да, Фрэнк приезжал сегодня утром. Просто взглянуть, как мы поживаем». Они пошли дальше, не сбавляя шага, и очень быстро добрались до Рэндалса. «Ну вот, дорогая», — сказал он, когда они вошли. «Вот я вам и привел ее. Теперь, надеюсь, вы скоро почувствуете себя лучше. Оставляю вас вдвоем. Тянуть нет смысла. Я буду неподалеку на случай, если понадоблюсь». И перед тем, как уйти, — Прибавил тихо, но Эмма явственно слышала. «Я сдержал обещание. Она ничего не знает». Миссис Уэстон встретила ее с таким страдальческим, сметенным видом, что в Эмме с новой силой всколыхнулась тревога. И как только они остались одни, она озабоченно спросила. «Что с вами, милый друг? Сколько я понимаю, произошла какая-то большая неприятность. Скажите мне прямо, какая?» Всю дорогу сюда меня томила неизвестность. Мы с вами обе ненавидим это мучительное состояние. Не продлевайте же его для меня. Поделитесь со мной, и вам самой станет легче. — Вы и правда ничего не знаете? — дрожащим голосом спросила миссис Уэстон. — И... и не догадываетесь, милая Эмма, что вам предстоит услышать? — Если это касается мистера Фрэнка Черчилла, то кое о чем догадываюсь... — Вы не ошиблись. Это касается его. Я прямо сейчас вам все скажу. Принимаясь снова за шитье и пряча таким образом глаза, он только нынче утром приезжал сюда с совершенно невероятным сообщением. Не могу передать вам, как оно нас удивило. Он приехал поговорить с отцом об одном предмете, объявить о своих чувствах. Она остановилась перевести дух, Эмма в первую секунду подумала о себе, потом о Гарриет. — И не просто о чувствах, а больше, — продолжала миссис Уэстон, — о помолвке, о самой настоящей помолвке. Что вы скажете, Эмма? Что скажут люди, когда станет известно, что Фрэнк Черчилл помолвлен с мисс Ферфакс и помолвлен давно? Эмма буквально подпрыгнула от неожиданности. — Джейн Ферфакс! — Джейн Ферфакс! — вскричала она, пораженная ужасом. — Господи помилуй, не может быть, вы шутите! — Ваше изумление понятно, — отозвалась миссис Уэстон, по-прежнему не поднимая глаз и торопясь заполнить паузу, чтобы дать ей время прийти в себя. — Очень понятно. И однако это так. Они помолвлены с октября месяца, помолвились в Эймуте и от всех хранили это в тайне. — Ни одна живая душа не знала, кроме них, ни Кэмпбеллы, ни ее родные, ни его. Вот такие чудеса. Доподлинно да известно, что это факт, и все равно невероятно. Никак не верится. Я-то думала, что знаю его. даэмы почти не доходили ее слова. Две мысли владели сейчас ее сознанием, и оно металось от одной к другой, Мысль о своих разговорах с ним насчет мисс Ферфакс и мысль о Гарриет, какое-то время она способна была лишь издавать бессвязные восклицания и требовать снова и снова подтверждения, что это так. — Да, — сказала она, селись овладеть собою, — полдня не меньше понадобится мне, чтобы хоть как-то охватить это умом. — Как? Значит, всю зиму, когда ни он, ни она еще не показывались в Хайбере, он уже с ней был помолвлен? с октября месяца. Тайна от всех. Мне больно было узнать об этом Эмма. Очень больно. И его отцу не меньше. Кое в чем его поведение представляется нам непростительным. Эмма лишь на миг замешкалась с ответом. «Не хочу делать вид, будто не понимаю вас, но у меня есть средство снять этот камень с души вашей. Знаете, его внимание ко мне не произвело того действия, коего вы опасаетесь». Миссис Уэстон, боясь поверить, подняла на нее глаза, но взгляд Тэммы был так же спокойный и тверд, как и ее речи. — А чтобы вам легче было уверовать в то, что я теперь к нему совершенно равнодушна, — продолжала она, — скажу вам больше. Было время в раннюю пору нашего знакомства, когда он мне точно нравился, и я готова была в него влюбиться. Да что там готова? Влюбилась. И как это потом прошло, сама диву даюсь. но к счастью, это прошло. Он в самом деле последнее время, месяцы три, по крайней мере, ничего для меня не значит. Можете мне поверить, миссис Уэстон, это чистая правда». Миссис Уэстон со слезами радости поцеловала ее, и когда к ней вратилась способность разговаривать, поклялась, что слаще этого заверения ничего для ее слуха быть не может. «Для мистера Уэстона тоже будет громадным облегчением это услышать. сказала она. «Мы так терзались за вас. Нашей заветной мечтой было, чтобы вы понравились друг другу. Мы думали, что так оно и есть. Вообразите же себе, что мы должны были испытать при этом известии. Я избежала несчастья каким-то чудом, за что мы с вами можем благодарить судьбу. Но его это не оправдывает, миссис Уэстон. И в моих глазах должна сказать, он очень виноват». Какое право имел он приехать к нам связанным клятвой любви и верности и вести себя так вольно? Какое право имел добиваться расположения одной, настойчиво за ней ухаживать, а он бесспорно делал это, меж тем, как принадлежал другой? Как мог он знать, что не наделает бед, что я не отвечу на его авансы любовью? Дурно! Очень-очень дурно! Из того, что он говорил, Эмма, милая, я вынесла впечатление, И как могла она терпеть такое поведение? Чудовищное самообладание! И видеть, как он при ней увивается за другой женщиной и не возмутиться? Такую меру хладнокровия я не способна ни понять, ни уважать!» Между ними происходили размолвки Эмма. Он прямо об этом сказал. Ему некогда было особенно вдаваться в объяснение. Он был у нас всего четверть часа и в столь возбужденном состоянии, что даже это время не мог употребить с большой пользой. Но что у них были недоразумения, это он сказал с полной определенностью. Они-то, сколько я могу судить, и приблизили развязку, и очень, может, статься, вызваны были как раз его неправильным поведением». «Неправильным? Ох, миссис Уэстон, это чересчур мягко сказано. Не просто неправильным, а гораздо, гораздо хуже. Не могу передать вам, как он проиграл, как уронил себя в моем мнении. Таков ли должен быть мужчина?» Где примотает цельность, неукоснительная приверженность принципам и правде? Где презренье к мелкому надувательству, которое надлежит всегда и во всем выказывать настоящему мужчине? — Позвольте, Эмма, дружок, я должна за него заступиться. Пусть в настоящем случае он вел себя дурно, но я все-таки не первый день его знаю и ручаюсь вам. У него есть много хороших, прекрасных качеств, и... Господи! — не слушай ее, — вскричала Эмма. — А миссис Молридж... Еще чуть-чуть, и Джейн нанялась бы в гувернантке. О чем он думал? Какая ужасающая черствость! Допустить, чтобы она решилась на этот шаг, чтобы такая мысль пришла ей в голову. Он ничего об этом не знал, Эмма. Тут его никак нельзя винить. Она приняла это решение самостоятельно, не сообщив ему или сообщив так, что он не придал этому значения. До вчерашнего дня он, по его словам, находился в полном неведении относительно ее планов. Они точно громом его поразили. Не знаю, письмо ли пришло, записка ли, но именно известие о том, что она замышляет, к чему готовится, побудило его немедленно пойти к дяде во всем открыться, уповая на его доброту и покончить с этим мучительным, затянувшимся так надолго положением, когда надо было таиться и скрывать. Эмма навострила уши. — Он скоро мне напишет, — продолжала миссис Уэстон. Прощаясь, он говорил, что скоро пришло письмо, и мне послышалось в этих словах обещание изложить ряд подробностей, о которых пока что рассказывать рано. Давайте же сперва дождемся этого письма. Может быть, оно поведает нам о смягчающих обстоятельствах? Может быть, разъяснит и оправдает многое, что теперь недоступно нашему пониманию? Не будем же суровы, не будем торопиться осуждать его, выкажем терпение. Мне нельзя его не любить. И теперь, когда известное, весьма существенное соображение боли меня не тревожат, я искренне желаю, чтобы все завершилось счастливо, и горячо на это надеюсь. Вероятно, они оба вынесли немало страданий из-за необходимости молчать и прятаться. Ему, — сухо отозвалась Эмма, — эти страдания, сколько можно судить, не причинили особого ущерба. Но хорошо, и как же принял эту новость мистер Черчилл? Весьма благосклонно, почти не сопротивлялся и дал свое согласие. Подумайте, как все перевернули в этом семействе события одной недели. При жизни бедной миссис Черчилл не было бы, я полагаю, ни проблеска надежды, ни малейшей вероятности, ни единого шанса, но едва останки ее упокоились в фамильном склепе, как муж согласен идти наперекор ее воле. Как все же славно, когда непомерное влияние уносит с собою в могилу. Его не понадобилось долго уговаривать. Да, пронеслось в голове у Эммы, и не понадобилось бы, когда бы речь шла о Гаррид. Это произошло вчера вечером, а на рассвете Фрэнк поскакал сюда. Сначала на какое-то время остановился в хайбере побывал у Бейтсов, а оттуда к нам. Но, ну, как я уже сказала, всего на четверть часа. Так он спешил назад к дядюшке, которому теперь необходим вдвойне. Он был чрезвычайно возбужден. «Неимоверно! Совсем другой человек! Я таким его не видела!» Ко всему прочему прибавилось потрясение, когда он обнаружил, как ей худо, о чем до то не подозревал. Весь вид его выдавал, что он глубоко взволнован. «И вы в самом деле верите, что их роман окружала непроницаемая тайна? Ну, а Кэмббеллы, а Диксоны? Неужели никто из них так-таки ничего не знал о помолвке?» Произнося слово «Диксоны», Эмма невольно покраснела. «Да, никто. Он ясно сказал, что об этом не знал никто на свете, помимо них двоих. Что ж, — сказала Эмма, — наверное, мы постепенно свыкнемся с этой мыслью и желаем всяческого счастья. Но мне всегда будет отвратителен подобный образ действий. Что это, как ненагромождение лицемерия обмана, шпионство и предательство?» Явиться к нам, изображая прямодушие и откровенность, и в тайном союзе друг с другом обсуждать каждого из нас. Мы, как последние простофили, всю зиму и весну мнили, будто сообщаемся на равной ноге. Честно и благородно. Меж тем, как двое среди нас, быть может, копили и сравнивали впечатления, редели о чувствах и высказываниях, отнюдь не предназначенных для слуха их обоих. Пускай же пеняют на себя, ежели при этом выяснилось, что о ком-то из них говорят не слишком приятные вещи. «Я на этот счет могу быть покойна», — возразила миссис Уэстон, уверена, что никогда не говорила одному из них про другого ничего такого, что нельзя было бы сказать в присутствии обоих. «Вам повезло. Когда вы впали единственный раз в заблуждение, вообразив, что в нее влюблен один наш общий знакомый, вы поверили это лишь моим ушам». «Верно». Но, как я всегда была самого высокого мнения о мисс Ферфакс, то даже впав в заблуждение, не могла отозваться об ней дурно, а о нем и подавно. В эту минуту за окном показался мистер Уэстон, который явно дожидался, когда его позовут. Жена подала ему взглядом знак войти, и когда он скрылся, прибавила. А теперь, милочка, я ему умоляю вас, держитесь и говорите так, чтобы у него стало легче на душе, и он мог благосклонно отнестись к этому браку. Постараемся замечать лишь хорошее. Ведь и правда почти все говорит в ее пользу. Она не самая завидная партия, но ежели мистера Черчилла это не смущает, то от отчего должно смущать нас? И, может быть, для него, для Фрэнка, я хочу сказать, большая удача, что выбор его пал на девицу с таким твердым характером и ясным умом, каковое я всегда ее считала. Да и теперь склонна считать, несмотря на это единственное, но серьезное отступление от строгих правил. хотя в ее положении даже эту ошибку многое оправдывает. «Очень многое!» — воскликнула с чувством Эмма. «Ежели есть положение, когда женщине простительно думать только о себе, это положение Джейн Ферфакс, то, о котором по справедливости можно сказать, не друг тебе весь мир, не друг его закон». Входящего мистера Уэстона она встретила веселой улыбкой и словами Хорошенькая вы шутку со мной сыграли. Нечего сказать». «Это что? Новый способ подразнить мое любопытство и проверить, хорошо ли я умею угадывать?» «Ну и напугали же вы меня. Я уже подумала, что вы, по крайней мере, лишились половины состояния. А вам, оказывается, не соболезнования надо приносить, а поздравление От всего сердца поздравляю вас, мистер Уэстон». что вам достанется в дочери одна из самых прелестных и достойных девиц на английской земле. Мистер Уэстон переглянулся раз с другой с женой, понял, что это говорится без притворства, что все в порядке, и немедленно воспрянул духом. Лицо его преобразилось, в голосе зазвучала обычная бодрость. Он крепко, благодарно пожал ей руку и пустился рассуждать на эту тему в духе, свидетельствующем, что еще немного, еще легкий нажим со стороны, и он начнет думать об этой помолвке без неудовольствия. Его собеседницы старались упирать на то, что могло молить в его глазах неразумие и сгладить возражение. И к тому времени, как они обсудили все втроём, а потом на обратном пути в Хартфилд обсудили еще раз вдвоем с Эммой, он совершенно примирился с таким поворотом событий и был недалек от мысли, что ничего лучшего Фрэнк не мог и придумать.